Следующие три дня пришлось сидеть в тесном помещении. Океан разбушевался не на шутку, так что некоторое время у меня не получалось даже отходить от ведра. Ведь желудок не привык к столь безумной качке. Временами казалось, что даже такой большой корабль, как бешеный толстяк, не выдержит и перевернется. Да и мы с Шевером постоянно чуть не падали с кроватей, так что пришлось к ним привязываться. Но зато потом я привык и просто принял горизонтальное положение, углубившись в цварго человеческий словарь, который мне разрешили взять. К тому же на нижнем ярусе лежал Шевер, иногда объясняя мне правильное произношение тех или иных слов. Старый волчара, оказывается, знал Цваргский. На третий день демонская качка наконец-то закончилась, да и то ближе к ночи. Я как раз проснулся и решил впервые выбраться на палубу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом. «Пойдешь наверх?» – спросил я у старика, но тот лишь пробурчал что-то непонятное в ответ. «Ну, как хочешь». Я вышел в коридор и пошатнулся. За эти дни тело отвыкло от вертикального положения. «Ладно, кое-как, но выйти нужно обязательно». Выбравшись на палубу, увидел, что вдоль бортов стоят несколько часовых. Ближайшие из них лишь мельком посмотрели в мою сторону и потом опять уставились в непроглядную тьму за бортом. Сделал несколько глубоких вдохов, держась за перила, ведущие наверх лестницы. Как же приятен прохладный морской ветерок, особенно после трехдневного заточения в коробке со спертым воздухом. Оторвался от перил лестницы и, подойдя к борту судна, оперся о фальшборд. Шевер еще пожалеет, что не пошел со мной. Хотя и старика можно понять – за эти дни качка его изрядно вымотала. А может и не только она, но и те несколько бутылок вина, которые он во время шторма высосал в одиночку. Океан тоже отдыхал после утихшей стихии. Волны, конечно, никуда не делись, но были уже невысокими и медлительными. Или же это всего лишь ложное ощущение? В нашей каюте имелась квадратное окошко размером с большой земной планшет, поэтому я нынешние волны и сравнивал с тем безумием, что еще недавно творилось снаружи. Ветер, кстати, оказался не только освежающим, но и более-менее сильным. Однако корабль почему-то шел всего лишь под одним небольшим парусом. Возможно, это предосторожность? так как океан вокруг судна был погружен в густой туман. Притом эта белая масса представляла из себя настолько непроницаемую стену, что порой мне казалось, будто мы стоим на месте, а судно лишь понемногу покачивается взад-вперед. Да, тут под всеми парусами не поплаваешь, если, конечно, нет желания налететь на какие-нибудь рифы. Я немного наклонился и посмотрел на воду, которая из-за небольшой скорости корабля слишком неспешно обтекала деревянную обшивку. Даже вспомнилось детство, когда вот так мы с Мишей стояли на борту небольшого океанского лайнера. Как там мои поживают и что вообще сейчас происходит на Земле? Многое бы отдал, чтобы вернуться домой, хотя Мише этот мир точно бы понравился. Они такой насильный он воин. Еще немного и кельнется. Вот же отец расстроится из-за потери своего человечка. Эти слова были произнесены на Цваркском. Я посмотрел направо, где наверху лестницы стояла девушка из горного народа именно та, что играла роль телохранителя Рона в западной гавани Дервена. И в ее тоне не было ничего удивительного. В прошлый раз мы помирились с Роном, но она так и не разговаривала с нами. Девушка с легкой пренебрежительностью во взгляде рассматривала меня. Как и на предыдущей встрече, на ней были надеты те же латы, не хватало лишь шлема. Но надеть она его была готова в любой момент, так как ее золотистые волосы оказались заплетены в одну большую косу, скрученную на затылке. «И чего твоему отцу из-за меня расстраиваться? Или я ему много денег должен?» Было приятно наблюдать, как пренебрежение на ее лице хотя бы частично разбавилось удивлением, хотя презрительная маска никуда, конечно, не делась. «Ты уже разговариваешь по-нашему?» «Нет, не разговариваю. Просто выучил пару предложений. Куда какому-то человечку до великого языка малышей цваргов?» Я отвернулся и снова уставился на воду. «Блондинки, они и в этом мире блондинки». В прошлую встречу ее высокомерность даже забавляла. Хотя после того, как мы втроем напились, мне было вообще плевать на это. Однако девушка сегодня явно не обращала внимания на мой игнор и желала продолжить наш разговор. «Ну да, отец говорил, что ты взял словарь из моей библиотеки. Правда, не думала, что успехи в изучении Цваркского будут такими впечатляющими. Особенно для человека». «Ага, вот значит, чьи книги я читал». Хотя думал, что это Рон увлекается чтением. Поэтому пришлось снова повернуться к ней. «За книги спасибо. Учиться, знаешь ли, очень полезно для развития ума». Девушка почти незаметно улыбнулась уголками рта. Чем-то это немного напоминало полускрытое презрение. «Представь, как я удивилась желанию человека потренировать свой мозг. А чтоб ты еще немного поумнел... Кое-что подскажу. Общий язык — это исковерканный язык древних раз которые вы так криво запомнили, торгуя с нами. Ведь несколько веков твои предки прикидывались добренькими, но освоить в совершенстве сам язык мозгов так и не хватило. Ага, вполне объяснимое презрение. Но это не ко мне. Стоило сразу расставить все по своим местам. Одно уточнение — «Не мои предки. Я не принадлежу к вашим соседям, поэтому все упреки можешь адресовать Шеверу, если, конечно, он еще не спит». Некоторое время мы молчали, и, наблюдая за океаном, я уже решил, что наш разговор закончен, но не тут-то было. «Людишки западного материка такие же уроды, как и остальные». «Тупая хомофобка! Как же ты мне надоела!» Подумал я, поэтому и не повернулся к ней. «Не спорю, вы тут, возможно, все поголовные уроды. Но мне повезло родиться не на вашей планете, а там!» Сказал я и ткнул пальцем в ночное небо. «Еще претензии будут?» И вопросительно посмотрел на нее. Девушка подняла голову и уставилась на звезды. Потом снова на меня, и в ее глазах загорелось недоверие. «Врешь ведь?» «Нет, но тебе доказывать ничего не собираюсь. Вряд ли твой мозг способен переварить такое». Ответил я, а потом по старой привычке окинул ее взглядом с головы до ног. Блондинка, конечно, но лицо очень красивое. К тому же имеет плечи гимнастки. На земле ее бы сразу же приняли за любительницу тренажеров. Правда, в отличие от качков, у нее неплохой бюст. Но это если судить по приличным выпуклостям на латах. Да и бедра с мощными ногами выглядели вполне сексуально. Правда, ростом не вышло, около полутора метров, так что ей сантиметров двадцать не хватало до средней земной девушки в профессиональном пауэрлифтинге. Так, хватит пялиться. Мне и талис с Хеллой за глаза хватает. «Неужели нравлюсь?» — улыбнулась она. «Глаз положил?» «Женщины, они везде одинаковы, и оценивающий взгляд сразу заметят, даже если он, как мой, длится всего лишь пару мгновений». «Может, ты нравишься, но у меня уже есть в дорвене две девушки, так что глаз мой нигде не лежит», — не стесняясь признался я. «К тому же, может, у тебя имя ужасное». Последнее предложение было явной слабостью. Какой смысл подбивать клинья к такой психованной особе? Я даже немного пожалел, что сказал его. Две. Ты не лопнешь от хвоставства. Но сразу тебя разочарую. Ваши мужчины нам не нравятся. Вы слишком длинные. Она улыбнулась. А так меня зовут Валериана, если тебе так интересно. Ну что, ужасное имя? Золотоволоская с неожиданной легкостью спрыгнула вниз, решив не пользоваться лестницей. И через пару секунд спокойно села рядом со мной на фальшборд. «Спиной к океану. И не боится же упасть в воду. Да еще в латах. Зато теперь никому из нас не нужно было смотреть друг на друга снизу вверх или наоборот. Имя нормальное, но слишком длинное. Я Артур». «Не дура!» — запомнила своего обидчика еще с прошлой встречи. «Не люблю, когда меня без моего согласия укладывают на пол». Валериана усмехнулась «Будем считать это знаком, что на меня не держит обиду». «Ну, на полу действительно жестковато, хотя и на нем с легкостью можно доставить удовольствие женщине». Я улыбнулся. «Да ты самоуверенный наглец! Однако по сравнению с нашими мужчинами, вы, люди, слишком быстро выдыхаетесь в постели». Она вернула мне улыбку. «А ты что, пробовала?» Лицо девушки вспыхнуло. Видно, я пробил ее защиту. «Нет, конечно, но...» «Ну и не говори, пока сама не проверишь». «Кстати, Рон твой отец, что ли?» Решил я перевести разговор в другую плоскость. «И да, и нет». Ее ответ меня немного удивил. «Удочеренная, что ли?» «Это как понять?» Попросил я ее уточнить. «Моего отца зовут Рон Нагари», улыбнулась Валериана. «Рон — сокращенное имя для людей, от того и себе язык сломаете. Значит, мое имя трудно произносится?» «Немного. Веллори, выговаривать намного проще. Тогда называй меня так. А ты не соврал, когда говорил, что пришел оттуда?» И она кивнула на ночное небо. «И да, и нет. Теперь пришел мой черед умничать. Издеваешься?» И Веллори рассмеялась. «Немного. Я ведь не знаю точное расположение моего мира. Может, на него нужно смотреть с другой стороны вашей планеты?» «С ума сойти!» Глаза Веллери прямо заблестели. Было видно, что девушка поверила, и внутри нее вспыхнул дикий интерес ко мне. «А как попал к нам?» «Если кратко, то зашел в дом к очень странным людям. Потом произошел конфликт, и через секунду передо мной уже река проклятых. «Колдовство!» – нахмурилась Веллери. «Если будешь с нами долго сотрудничать, то, возможно, отец и отведет тебя к магам Цваркхола». «Думаешь, они смогут помочь мне вернуться домой?» Я даже не сумел скрыть волнение в голосе. «Смотрю, сильно хочешь назад?» – девушка пожала мощными плечами. «Ничего не могу обещать, но наши маги очень сильны. Можно сказать, из-за наличия Академии мы и выжили, а остальные Северные Королевства рухнули». «Кстати, как тебе наш мир?» «Дурацкий!» «Правда, сейчас уже привык, но первое время был не очень. У нас нет таких монстров, как Урги. А тут их полно, на любой вкус. Гигантские, мелкие, летающие. Да еще медведи ходят в доспехах. Просто охренеть можно!» «О последних тварях лучше не напоминай мне. Они поганые предатели». На лице Веллори появилась маска презрения И, как ни странно, это ее не портило. А все таки девушка очень даже сексуальная. Просто нужно забыть, что передо мной микрокачок другой расы. И так как расистом никогда не был, а она сидела почти впритык, то я внезапно почувствовал эрекцию. Вот черт! Этот факт немного позабавил, а еще стало как-то не по себе. На земле даже если просто с кем-то спал... То никогда не подкатывал к другим. Так что стоило все-таки успокоиться и не нарушать свои же правила. «Ты о ком сейчас говорила?» спросил я, чтобы отвлечься от своих мыслей. «Это не медведи, а ашены. Сохранившие верность клятве до сих пор живут и сражаются вместе с нами. Остальные же, спасая свою жалкую жизнь, вступили в альянс». «Они что, разумные?» «А что тут такого?» – спросила Вэлари, смотря на мои расширенные от удивления глаза. «Ты ведь разумный, да и урги тоже». «Непривычно просто», – я задумался на пару секунд. «Охренеть можно! Меня сравнили с ургами и медведями!» Это немного задевало. «А почему они не участвовали в жертвоприношении, а находились за домом крылатых шаманов?» Дочь Рона криво улыбнулась. Видно, ей чем-то понравился этот вопрос. «Ашены не имеют в альянсе равных прав с остальными. Они не рабы или слуги, просто шавки второго сорта». «А ваши ашены? Ровнят с Варгом!» Велари сначала задумалась, а потом пожала плечами. Видимо, вопрос поставил ее в тупик. «Знаешь, с ними не все так просто. Ашены давным-давно пришли в наши горы с севера». Сварги дали им отдельные жилище и еду, поэтому они и смогли быстро восстановить свою численность. Ведь на севере жили небольшими стаями, как дикари. Ашены не участвуют в наших советах, но имеют право отказаться идти на войну, если мы не защищаемся, а атакуем. На моем лице появилась легкая ухмылка, и девушка мгновенно прочитала ее. «Ты не подумай, что мы ущемляем их». Просто бесполезно звать одного Ашена или нескольких на совет. Понимаешь, у них лидер ничего не может решить. Все принимают участие в обсуждении. И вот такого в Альянсе Ургов точно нет. Там ты или подчиняешься, или же становишься трупом. Да ладно, верю. По вам видно, что Цварги довольно приличный и цивилизованный народ. Услышав мои слова, Велари мило улыбнулась. Проклятие. Может, забить на правила и попробовать подобрать к ней ключик. Сразу понятно, что ты не местный. Такое бы никто из них не сказал. Нас презирают и ненавидят. Я пожал плечами, пытаясь отогнать прочно охлынувшее охлынувшие желания. Ну есть же ШВР, он точно думает не как все. Возможно, но старик все равно не ты. Торговец относится к тем людям, которым выгодны цварги. Именно к таким мы сейчас и направляемся, хотя они, конечно, в чем-то даже лучше твоего шевера. «А к кому именно мы плывем?» – спросил я. «К барлейцам из клана Ютен. Их полуостров – самая западная территория, которая еще не захватила северная зараза. Поэтому они очень нуждаются в нашей листовой стали для своих доспехов». Девушка чуть покачнулась. Ей, конечно, не нужна была моя помощь, но я поддержал ее за ладонь правда так и не отпустив, когда она обрела равновесие. Между нами воцарилось неловкое молчание, но и она все-таки не убрала руку. А потом над нами на огромной скорости промелькнула какая-то птица. «Кто это?» «Морской коршун», задумчиво ответила Веллори и почему-то нахмурилась. «Что-то не так?» – спросил я. И внезапно все исчезло. И добро пожаловать снова в тело птички. Хотя это состояние сильно отличалось от моего первого опыта. Дело в том, что я ощущал, как стою на корабле, и даже чувствовал, как моя ладонь лежит на ладони Веллери. А вот глаза показывали картинку, которую видел Коршун. Птица пробила толстый слой тумана и набрала высоту. И в этот раз она сама управляла своим телом. Сбоку что-то сказала Вэллари, но я не знал, как выйти из этого телепатического контакта. Коршун ускорялся и вскоре нырнул назад в плотную белую стену, где спикировал прямо на руку своему хозяину. А потом мне просто захотелось зареветь во всю глотку при виде своих старых знакомых. И ведь думал, что окончательно с ними распрощался. Хотя присутствовали здесь не все, не было крылатых шаманов и ашенов, а вот серые эти и болотники были, причем в довольно большом количестве. И находились они не на земле, а на большой галере, которая уступала кораблю цваргов по высоте, однако была длиннее его. Правда, без всяких надстроек тут все располагалось на одном уровне. Хозяином же Коршуна оказался здоровенный Ети, который стоял возле самого борта. Поэтому кроме палубы я заметил два ряда весел, а также идущую справа вторую галеру с палубой, битком набитой ургами. «Что с тобой?» Перед глазами снова появилась Велари. Она трясла меня, словно жена, будущая мужа после хорошей попойки в баре. И, наконец, мой разум окончательно вернулся в правильное тело. «Там как минимум две огромных галеры с ургами», — сказал я, показывая рукой на запад. «Срочно поднимай тревогу!» Я сразу же бросился к дверям, точнее, попробовал это сделать. Но не тут-то было, ведь невысокая Велари схватила меня и с какой-то обидной для моего мужского самолюбия легкостью притянула к себе. Ох, и сильные же у нее руки. В такие, если попадешь, то хрен вырвешься. «Откуда ты это знаешь?» И в глазах у девушки был страх. Не поверишь, но увидел с помощью морского коршуна. Со мной иногда такое происходит. К моему удивлению, она мне все-таки поверила, так как сразу же отпустила и побежала по лестнице наверх, видно к отцу. Его каюта располагалась на втором этаже кормовой надстройки. Я же в это время уже бежал по коридору за своим оружием. Входная дверь резко распахнулась и с грохотом ударилась о стену, когда я залетел в нашу каюту. Хорошо, хоть по армейской привычке у меня все вещи были под рукой. Винтовка и амуниция аккуратненько висели на стене. «Что, Прейс? Ай!» Это Шевер, проснувшись, резко вскочил на ноги и ударился головой о верхний ярус кровати. «Что-что, очередной дурдом этого мира нам с тобой обломился», — подумал я. Но не ответил, а стал быстро надевать бронежилет. «А, проклятие, как же больно!» Старик поднялся и тер ладонями ушибленную голову, будто от этого ему станет легче. «Артур, что случилось? Да скажи же что-нибудь, демоны тебя забери!» Он стоял и с тревогой в глазах смотрел на меня. «Недалеко от нас как минимум две галеры ургов!» Спокойным голосом ответил я, застегивая последнее крепление броника. «Какие урги в этих водах?» Глаза Шевера расширились от удивления, а я уже снимал со стены разгрузку. В этот момент в коридоре послышался громкий топот кованых сапог, и истошный крик цварга разорвал тишину. «Тревога! Тревога! Ташские галеры! Все на палубу!» «Что означает «ташские»?» — спросил я. И застегнув замок разгрузки, снял со стены штурмовую винтовку. Старик явно медленно соображал, но у меня еще было немного времени, чтобы выслушать его ответ. «Это населенный ургами архипелаг. Они там все пираты, но обычно грабят только возле своих берегов. Неужели шторм нас так далеко закинул на север?» Пока Шевер говорил, за дверями раздался такой топот, словно там пробегал табун диких лошадей. Похоже, цварги, словно бешеные, ломились на верхнюю палубу. «Нас закинуло, или их, это уже не важно», — сказал я и, забрав шлем, подошел к дверям. Но, как оказалось, не так-то и просто было теперь покинуть каюту. По коридору двигалась живая волна из металла и плоти. Цварги со всех своих коротких ног стремились как можно быстрее на палубу. «Толкучка ужасная. Лучше пропущу их», — подумал я. А в это время Шевер начал метаться из угла в угол. «Ох, какой же я старый дурак! И как меня дернуло отправиться в это путешествие! Что нам делать, Артур?» Старик внезапно остановился и с какой-то надеждой в глазах посмотрел на меня. «Мне нужно сражаться, Шевер. А ты в случае неудачи постарайся не попасть к ним в плен живым. И спасибо за все, что для меня сделал». Думаю, Талис Хеллый управится в трактире и без нас с тобой. Я улыбнулся и подняв руку отдал ему воинскую честь. Возможно, уже истекло время отпущенное нам в этой жизни, поэтому плевать я хотел на все. А через пару секунд меня подхватил придевший цваркский поток. Запах потных тел, скрип деревянного пола и стук металла о металл И в то же время все вокруг словно онемели. Никто не скулил от страха, не жаловался и даже не подбадривал своего соседа. До выхода было метров семь, и это был самый необычный путь за последние несколько лет моей жизни. Мне не сказали ни слова, даже не толкали. Но каждой клеточкой своего тела я ощущал всю мощь окруживших меня цваргов, выдавливающих наружу всех из этого узкого бутылочного горлышка. Эти молчаливые моряки вселяли какую-то непонятную уверенность в том, что такие войны явно умрут, но не побегут от врагов. А значит, если мы проиграем, то моя смерть будет достойной, если вообще о смерти можно так говорить. Меня вынесли на самую нижнюю часть палубы. Именно на этом уровне корабля нас с Шевером поселили. Для начала стоило осмотреться и надеть шлем, поэтому я отбежал в сторону, чтобы не мешать сваргам. Они, судя по всему, знали свои обязанности и боевые посты на случай тревоги, так как передвигались целенаправленно и без суматохи. Оцарившее кругом движение напомнило мне армейские ночные тревоги во времена ближневосточных командировок. Эх, сюда бы несколько моих ребят с оружием. Мы бы разнесли в щепки любую флотилию ургов. Сварги постепенно растекались по кораблю и занимали места вдоль фальшбортов. А те, кто уже это сделал, помогали друг другу приводить свои доспехи в порядок. Ведь многие выбежали с латами в руках. Некоторые воины несли из трюма какие-то металлические тубусы, другие десятки закрытых крышками колчинов, их хватали арбалетчики сразу по несколько штук и лезли по снастям наверх. На каждой мачте было по две большие корзины, куда стрелки и стремились попасть. Но большая часть сваргов все-таки выстраивалась по бортам со щитами и копьями. Хотя копье — не лучший выбор при абордаже. По крайней мере, в фильмах про пиратов я такое оружие еще ни разу не видел. «Уходи, Артур, к себе! Ты без лад бесполезен!» — послышался сверху рев Рона. Я оглянулся и обнаружил купца возле рулевого колеса, но тот уже потерял ко мне всякий интерес и продолжил отдавать приказания своим воинам. Насчет лад ты кое в чём не прав», — подумал я. А потом разбежался и с легкостью залез на первый уровень палубы. А через несколько секунд и на второй. Дело в том, что на лестницах с обеих сторон корабля было не протолкнуться из снующих туда-сюда воинов. «Рон!» – сказал я. Тот поначалу не отреагировал на меня, поэтому пришлось крикнуть. «Рон!» «Спускайся вниз и молись своим богам!» – резко обернувшись, прорычал купец. Было видно, что ему не до своих пассажиров, но меня этому крепышу все-таки придется выслушать, ведь сейчас и моя жизнь поставлена на кон. «Послушай, Рон!» От моего оружия будет больше пользы, чем от всех твоих арбалетчиков. Только дай мне хорошего щитоносца. Хотя лучше двух. Уж больно щиты у вас небольшие. Сварк задумался лишь на долю секунды. «Валериана!» Заревел он так, словно его дочка родила ребенка, неизвестно от кого. «Что еще?» Крик дочери был не менее громоподобным, чем отцовский. Она стояла на корме у левого борта, Держа в руках копье и квадратный щит. «Возьми ростовой щит и прикрывай человека!» Рявкнул Рон. И теперь он уже окончательно забыл про надоедливого пассажира. Велори же выругалась непонятными для меня словами и подбежала ко мне. «Да чтоб тебе, Артур! Иди в триум, тут будет рой стрел ургов, так что в своих дырявых тряпичных латах ты проживешь максимум пару минут». «Да и толку от тебя не будет. Мы сражаемся, строим!» Пока она говорила, мне удалось с помощью закрепленного на винтовке тепловизора найти вражеские галеры. «Просто закрывай меня от стрел, а от моего оружия будет намного больше толка, чем от половины вашего экипажа», — ответил я. А потом крикнул Рону, показывая рукой в сторону пока еще невидимых галер. «Урги там!» Решибу лично, если дуришь мне голову, длинный человечишка!» Прорычала девушка и направилась к большим щитам, закрепленным на фальшбортах передней части кормы. Мда, энергия у нее явный переизбыток. Это нужно было видеть, как она с неудержимой злостью вырывала большой щит из креплений, а потом загнала туда свой, при этом сломав его, как картон. Ее же отец уставился в том направлении, куда я указывал. Но что он надеялся увидеть в этом непроницаемом тумане? «Там нет ничего», — наконец сказал Рон. «Просто поверь мне на слово! Метров четыреста до двух галер в том направлении!» Однако на мои слова не последовало никакой реакции, поэтому пришлось действовать более решительно. Поворачивай левее, долбаный тупой дебил, иначе они выйдут, мать вашу, прямо нам в борт. А для моего оружия лучше иметь широкий фронт обстрела. Оскорбление я выкрикнул на своем языке, но, судя по всему, они как минимум не повредили. А то, что это были необычные слова, Рон вроде бы и сам догадался, так как посмотрел на меня довольно злым взглядом. «Взять левее на три деления!» — рявкнул он. И после его приказа корабль «Цваргов» начал лениво ложиться на новый курс. «Веди нас так, чтобы обе галеры ургов оказались с левого борта», — с трудом выдавил из себя купец. «Ну, конечно же, как можно довериться какому-то там человеку?» «Мои команды выполняй в точности!» — жестким тоном сказал я рулевому. «Видно, тут только так и принято отдавать приказы». И тот начал выводить корабль на правильный курс. Затрещал механизм управления парусами, и через несколько секунд небольшие алые полотнища, расположенные выше корзин с арбалетчиками, наполнились ветром, из-за чего судно немедленно прибавило в скорости. «До них триста метров!» сообщил я через некоторое время. «Возьми чуть правее!» Вскоре движение на палубе почти прекратилось, и все цварги заняли свои боевые посты. Последние поднявшиеся наверх латники принесли с собой еще несколько тубусов, которые чем-то напоминали мне одноразовые гранатометы. Вот бы сюда парочку тех огнеметов, что были на уничтоженной нами шевером шхуне. Ургам бы точно мало не показалось. 200 метров!» — сказал я. «Тишина! И всем приготовиться!» — выкрикнул Рон и подошел ко мне ближе. «Они совсем близко. Метров 150, через некоторое время прошептал я. Но Цварк на это никак не отреагировал. Его глаза, как и глаза остальных воинов, уставились на пелену белого тумана, из которого должны были вот-вот появиться враги. Просто держи теперь прямо, — последний раз проинструктировал я рулевого и снял с винтовки глушитель. С одной стороны, это тактически неправильное действие, но с другой — пусть урги с самого начала начнут чесать свои тупые бошки. Они должны знать, что им попался не совсем обычный торговец. Такое открытие должно как минимум ослабить их боевой пыл. Я подошел к перилам передней части кормы. Закрыл лицо бронированной маской шлема и убрал с глаз тепловизор. Мне хватит и того ночника, что прикреплен к винтовке. «Они близко?» – тихо спросила Вэллари. Она стояла возле меня, держа в руках большой прямоугольный щит. «Уже!» – ответил я и поднял винтовку. «Главное, хорошо прикрывает их стрел». Сначала послышался глухой стук барабанов, словно они находились в каком-то подвале, а через полминуты обе галеры вынырнули из тумана, хотя вторая была еле заметна из-за заслоняющей ее густой дымки.